Зоя Ярославна подошла к Лизе, погладила ее по голове, ощутила под своей рукой мягкие пушистые волосы, разделенные пробором посередине. Лиза улыбнулась ей. — Сегодня у меня хороший анализ. Гемоглобин был сорок два, а теперь уже сорок четыре. вы покосилась на Бочкареву, свою соседку. Может быть, Бочкарева позавидует тому, что у Лизы гемоглобин стал лучше. Лиза торопливо добавила, — ну, конечно, я понимаю, если гемоглобин выше, это все же не все. — Ясное дело, — насмешливо подхватила Бочкарева, — бывает и так. У человека опухоль самое, что не на есть а гемоглобин хороший, сами врачи даже девятся. Повернула голову к Лизе, переспросила с улыбкой, словно бы мягкой но, как подумала Зоя Ярославне, не в себе некую опасность. — Сорок четыре. А было сорок один? — Сорок четыре! — радостно подтвердила Лиза. — Да это же одно и то же! — четко произнесла Бочкарева. Голубые глаза ее с наслаждением оглядели Лизину разом погасшую мордочку. — Что сорок один, что сорок четыре — один черт! «Все равно мало, очень даже мало. Все равно тебе еще лежать, да лежать в больнице до скончания века, что неправду говорю!» Она перевела взгляд на Зою Ярославну, и Лиза тоже смотрела на нее потемневшими от горя глазами. «Неправду!» — твердо ответила Зоя Ярославна. Лизины глаза сразу прояснились, посветлели. «Разумеется, неправду!» продолжала Зоя Ярославна. Во-первых, сорок четыре теперь, а было сорок один. Это означает, что есть тенденция к росту. Это уже хорошо. Студенты, окружившие Зою Ярославну, слушались в ее слова. Она оглянула на Юра Гусарова, осознала мгновенно, он все понял, он на ее стороне, сейчас он ее поддержит, и не ошиблась. — Тенденция к росту — это уже немало, — глуховатым своим голосом подхватил Юра. — Сегодня сорок четыре, через пять дней, глядишь, и все полсотни. — Если не больше, — сказала Лиза, — мне Петечка вчерашний день гранаты привез. Из самого Ташкента привезли ему каждая гранатина словно бомба. Хотите, покажу? Она потянулась было к своей тумбочке, Юра остановил ее. — Зачем? Не надо, мы вам и так верим. — Я как съем гранаты, сразу гемоглобин вырастет, правда ведь? Лиза с тревогой, которую пыталась не показать и все-таки не могла окончательно утаить, смотрела то на Зою Ярославну, то на Юру. «Правда — Правда, — улыбаясь, ответила Зоя Ярославна. Бочкарева громко засмеялась, сказала, не обращаясь ни к кому, — а словно бы ко всем. Надежды юноши питают. «А вы злая!» — проговорила Альбина, до того все время молчавшая. «Такая злая, такая ненавистная!» И вдруг быстро рванулась, выскочила из палаты. «Психованная!» — презрительно заметила Бочкарева. «Ходят сюда психи всякие!» Благо, всем всегда вход открыт. Зоя Ярославна переглянулась с Юрой, оба подумали об одном и том же. Была бы Бочкарева не больная, они бы ей показали. Лежавшая возле окна Медея Даладзе меланхолично жевала грушу, нарезанную ломтиками. Пристав на постели, всплеснула смуглыми руками. — Вай, что же это такое? Что это за молодые врачи? Долго укоризненно накачала большой густоволосой головой. Что же это за молодые доктора? Разве так можно? С Медеей все обстояло непросто. Она приехала из Тбилиси, пришла на прием к Зое Ярославне, стала просить положить ее в больницу. «Вай, вы такой доктор, такой доктор, у нас в каждом доме только про вас рассказывают», — говорила Медея своим гортанным низким голосом, часто моргая крупными темно-золотистыми глазами в густых, слегка загнутых ресницах. «Если я к вам не лягу, мне больше никуда не надо, так и знаете». Зоя Ярославна превосходно знала, никто кто они, ни в каких домах Белиси ни слова не молвил, и сама Медея Даладзе, надо полагать, и слыхом о ней не слыхала. Просто приехала в Москву, и кто-то посоветовал лечь именно в эту больницу. Может быть, вспомнили, есть такой доктор Башкирцева, хорошо бы попасть к ней. Вот и вся разгадка. Медея была женой какого-то торгового деятеля в Тбилиси. Примерно минут через десять после того, как она вошла в кабинет, Она вытащила из большой цветастой сумки персики, гранаты и мандарины. — Это вам, доктор, — сказала, — кушайте на здоровье. — Прежде всего, вы немедленно уберите все это в сумку, — сказала Зоя Ярославна. — Пока не уберете, не буду с вами разговаривать. Зоя Ярославна была непреклонна, и им и до не оставалось ничего другого, как спрятать фрукты обратно в свою кошелку.